Четвертое. Юлия, решил вам написать. Мы – молодая пара, детей пока нет. Прожили три года, а на четвертой начались ссоры и разногласия. В основном из-за того, что мало зарабатывал. Поднимал свой бизнес, а жена на престижной работе получала больше меня. Три месяца назад она съездила с подругой в Турцию, а когда вернулась, огорошила новостью. Влюбилась в турка. Он бармен. Некоторое время жили вместе. Я терпел все ее слезы и истерики. То она хотела, чтобы я ушел, то не хотела. В итоге решили на время разъехаться, пока не поймет, что на самом деле хочет. Время от времени читаю ее переписку с этим турком. Вижу, что он просто морочит ей голову. А она, как ребенок, верит, что он ее любит, да и меня от себя далеко не отпускает. Говорит, может, со временем у нас все будет хорошо. Я устал. Не знаю, как себя в такой ситуации вести. То ли оставить ее, то ли пытаться завоевать снова. Подскажите, пожалуйста. Андрей. Да, Андрей, я очень хорошо вас понимаю. Много раз я писала о так называемой курортной любви. Наши женщины с головой бросаются в отношения, которые кажутся красивой восточной сказкой. Но на деле являются лишь иллюзией. Вы написали, что жена была более успешна в работе, А вы сосредоточились на своем бизнесе. Возможно, в этом и кроется проблема. Она не получала от вас то, что получила от турецкого бармена. Ведь вряд ли можно назвать его успешным. От него она получила заботу, восхищение, возможно, красивое ухаживание. Сейчас состоявшаяся в работе женщины не редкость. У себя в офисах они испытывают огромные перегрузки, эмоциональные и физические. Это очень сильные женщины. Но каждый из них мечтает хоть иногда почувствовать себя слабой, нежной и ранимой. Каждый хочет знать, что есть человек, который защитит и подставит плечо, который порадуется успехом, просто выслушает ее в сложный момент. Андрей, вы должны решить, любите ли вы по-прежнему свою жену, ведь только настоящее чувство поможет вам вытащить ее из иллюзорных отношений. Если же вам дорого все то, что было, Придется потратить немало сил, чтобы вернуть любимую. Из наблюдателя вам придется стать активным участником. Само собой ничего не образуется. И со временем ситуация только ухудшится. Очень часто турецкие обольстители после нежной переписки начинают просить о материальной помощи. Собственно говоря, это такой турецкий бизнес. И ваша супруга не первая, и не последняя. В интернете поищите данные об этом бармене. Возможно, ваша жена не первая его жертва, и с помощью подруг по несчастью вы сможете открыть глаза на его любовь. А потом, мне кажется, вам стоит вспомнить то время, когда вы только ухаживали за своей любимой. И дайте ей понять, что именно рядом с вами она будет любимой, желанной, защищенной. Раз вы написали это письмо, я думаю, вам не безразлична судьба вашей семьи. Поэтому желаю вам удачи. «Боритесь за свою любовь!» Юлия Шилова